Часть вторая. Тайна Волчьей Заводи. Усть Елены, сентябрь 1999. Старший пограничного наряда Посевкин пребывал с утра в самом хорошем расположении духа. Рассеянно, глядя на мрачные скалы, громоздящиеся вокруг по побережью, на подтаившие, практически исчезнувшие шапки снега и льда, сплошь покрывающего груды старого плавника, На россыпи огромных валунов, кажущаяся разнообразность которых только в глазах наивного новобранца приобретала таинственные очертания. У человека, впервые попавшего в эти места, могли возникнуть самые неожиданные ассоциации: от застывшей фигуры снежного человека до огромной тени пиратского фрегата, неизвестно какими ветрами, занесенного из южных богатых добычей широт в этот затерянный северный уголок нашей планеты. Посевкин давно знал, здесь каждый валун, каждый изгиб рельефа. К тому же впереди рыскал его верный пес Хасан. Эта огромная пограничная овчарка, чепрачного окраса, с черными подпалинами на боках и умными глазами, обладала просто невероятным даже для разыскной собаки чутьем. Хасан неутомимо носился между завалами плавника, периодически заходил в воду по самой брюхе и, фыркнув до порядка, мчался дальше. В общем, окружающий ландшафт, как всегда, не вселял оптимизма. Но сегодня утром, наконец, пришло письмо от Маши. От радости Посевкин готов был петь, плясать, и вообще, писем от нее не было почти три месяца, а сержант не без оснований считал, что где-то где где А уж в такой далекой и родной Москве всегда найдется какой-нибудь хлыщ, готовый приударить за молоденькой и симпатичной студенточкой физкультурного института, к тому же, мастером спорта международного класса по фигурному катанию. Сейчас, шагая привычным маршрутом, сержант не мог без умиления вспоминать точеную фигурку своей невесты. Но мысль о том, чтобы его отсутствие. Эту легко парящую, над льдом хрупкую девочку в коротенькой юбочке при любом элементе обязательной программы держат сильные руки другого мужчины, сводила его с ума. Представляя, как ее партнер, Эдик, кажется, касается в танце, пусть ненароком самых интимных мест его невесты, сержант буквально сатанел. А тут еще Машка по неизвестной причине перестала писать. Но сегодня все, наконец, встало на свои места. Оказывается, Маша на тренировке получила серьезную травму и только две недели назад выписалась из больницы. В письме она писала, что любит его, как и прежде, и с нетерпением ждет встреч. Очень сильно переживает из-за того, что врачи говорят, будто к серьезным тренировкам она сможет вернуться не раньше, чем закончится реабилитационный период. По самым оптимистичным прогнозам, еще год, О ее выступлениях на льду не может быть и речи. «Самые большие через четыре месяца я буду уже дома», — рассеянно думал Посевкин. «И сделаю все, чтобы она оставила этот сводящий меня с ума спорт. Поженимся, а там уговорю ее перейти из парного в одиночное катание. Все-таки тренер прав, Машка подает в фигурном катании большие надежды». Внезапно сержант уловил еле слышный собачий рык и, мгновенно отбросив посторонние мысли, окинул внимательным взглядом местность. Овчарка Хасан стояла в метрах пятнадцати от среза воды и, прижав уши, глухо рычала, внимательно глядя на завал из валунов. Посевкин привычным движением сбросил автомат с плеча и, показав напарнику направление обхода, осторожно двинулся вперед — Бесшумно пройдя по плотному слою плавника, он увидел край надувного плота защитного цвета с узкой оранжевой полосой. Здесь, в тылах пограничной заставы, в устье Лены, появление подобного плавсредства могло расцениваться только как чрезвычайное происшествие. Посевкин осторожно приблизился к плоту, заглянул внутрь и оторопел.